Часы аритмично тикали. Наконец, когда они доковыляли до часа дня, Веймс поднялся и вошел в продолговатый кабинет. «А-а-а, подняв голову, сказал ветеринари. «Так точно, сэр!» Веймсу удалось поспать несколько часов, и он даже предпринял попытку побриться. Патриция переложил на столе пару бумажек. «Кажется, прошлой ночью у вас выдалась довольно бурная ночь». «Так точно, сэр». Ваймс стоял весь внимание. «Все люди в доспехах знают, как надо себя вести в подобных обстоятельствах. Прежде всего, следует смотреть прямо перед собой». «Как вдруг выяснилось, у меня в камере сидит дракон, король гербов», — сказал Патриций. «Так точно, сэр». «Я прочел твой рапорт, и доказательства показались мне весьма и весьма шаткими». «Сэр». Один из твоих свидетелей даже не подходит под категорию живых? Так точно, сэр. Как, впрочем, и обвиняемый, сэр, с технической точки зрения. Однако обвиняемый — важная общественная фигура, авторитет. Так точно, сэр. Лорд Витинари порылся в бумагах на столе. Один из листков выглядел так, будто пальцы, которые его держали, были все в саже. «Похоже, также я должен похвалить тебя, командор. Сэр, геральдисты королевской геральдической палаты, или, по крайней мере, того, что от нее осталось, принесли мне благодарственную записку, в которой описывается, как отважно ты вел себя прошлой ночью. Сэр, выпустил всех геральдических животных из загонов, поднял тревогу и так далее. Поистине великий и мужественный человек, так тебя назвали». Я так понимаю, многие из животных нашли временный приют в твоем доме? — Так точно, сэр. Я не мог бросить их на погибель, сэр. У нас хватает пустующих загонов, а Кейт и Родерик прекрасно устроились в озере. Кажется, Сибилла им понравилось сэр. Лорд-ветенарик кашлянул. Потом какое-то время смотрел в потолок. — Итак, ты помогал бороться с пожаром. Так точно, сэр. Это был мой гражданский долг, сэр. А пожар, насколько я понял, начался от свечи, которая, вероятно, упала в результате твоей борьбы с драконным королем гербов. Я тоже так думаю, сэр. И так похоже, думают геральдисты. А кто-нибудь сообщил о случившемся дракону? Королю гербов невинно поинтересовался Ваймс. Да. И как он перенес известие? Очень долго и громко вопил Ваймс. Душераздирающие, как мне описали. и отпустил массу угроз. В твой адрес почему-то. Я попробую включить встречу с ним в свое занятое расписание, сэр. Дзинь-дзинь, дзинь-падзинь. Дзинь, Пропел тонкий и звонкий голосочек. Ваймс хлопнул по карману. Некоторое время лорд-ветинарий молча постукивал пальцами по столу. «Там содержалось множество старинных манускриптов, которым не было цены, как мне сказали». «Так точно, сэр. Я видел некоторые. Цены на них не стояло». «Командор, ты, вероятно, не понимаешь меня». «Возможно, сэр». «Записи, касающиеся многих известных и древних семейств, обратились в дым, командор. Конечно, геральдисты сделают все возможное». Кроме того, некоторые семьи ведут свои собственные записи, но, насколько я понимаю, многое уже не подлежит восстановлению. Исключительно неприятный пожар. Ты улыбаешься, командор? Вам показалось, сэр. Вероятно, свет так упал. Командор, я всегда догадывался, что ты недолюбливаешь хм, историю. Сэр... Несмотря на то, что зачастую сам творишь ее. Сэр. Это ли не то, что порой называют зеном? Сэр. Кажется, за те несколько дней, пока я был не неудел, ты умудрился настроить против себя всех более-менее важных людей в городе. Сэр. Это было да, сэр, или нет, сэр, сэр Сэмюэль? Это было просто сэр, сэр. Лорд Витинари бросил взгляд на очередную бумажку. «И ты действительно прищемил пальцы президенту гильдии наемных убийц?»